Цена жизни в нацистской Германии Германия тоже подошла к тоталитарной эпохе с довольно мягким законодательством. В германском мире, как уже отмечалось ранее, еще с конца XVIII – начала XIX века шло движение в сторону полной отмены смертной казни. Это изменения в законодательстве пытались провести в жизнь правители Священной Римской империи, а в 1849 году Франкфуртский парламент, совершивший неудачную попытку объединения Германии, разрабатывал Конституцию, где смертная казнь должна была быть ограничена сферой деятельности военных судов. Несмотря на то, что либерального объединения страны во время революции 1848-1849 годов не произошло, Германская империя, созданная, по словам Бисмарка, «железом и кровью», тоже судила по достаточно мягким для того времени законам. Еще в Пруссии до объединения к смерти приговаривали в 16 раз меньше людей, чем в либеральных Англии и Уэльсе вместе взятых. В Великобритании, как мы помним, в XIX веке могли казнить за мелкую кражу, а в Пруссии только за убийство при отягчающих обстоятельствах, поджог и еще несколько тяжких преступлений. Такой подход унаследовала и авторитарная милитаристская германская империя. Странными путями идут история и юриспруденция. Даже во время Первой мировой войны германские военные суды, по определению более суровые, чем гражданские, были милосерднее британских. В Германии они вынесли 150 смертных приговоров, из которых в исполнение привели только 48, в отличие от 3000 вынесенных и 346 исполненных в британской армии. Можно, конечно, предположить, что британские солдаты были менее дисциплинированными, чем приученные выполнять приказы немцы, Но количество братаний с противником в немецких войсках явно говорит о другом. Законодательство Веймарской республики хоть и предусматривало смертную казнь, но оставалось довольно мягким. Естественно, все изменилось после прихода к власти национал-социалистов, сделавших смертную казнь чем-то абсолютно обыденным и естественным. И речь в данном случае даже не о газовых камерах, сожженных белорусских деревнях или массовых расстрелах на оккупированных территориях. Прежде чем начались ужасы Холокоста и другие нацистские зверства, была проведена менее заметная, но все равно ужасающая идеологическая и юридическая работа, направленная на достижение той же цели, которую мы уже видели в итальянском и советском вариантах. Ценность человеческой личности должна была быть превращена в ничто по сравнению с великим значением государства. И здесь размывание значения человека ярко проявилось после Первой мировой войны. Неслучайно Гитлер и его приспешники опирались на бурно развивавшиеся в 1920-е годы националистические ветеранские организации. В данном случае их агрессивность по сравнению с итальянскими братьями по духу усиливалась из-за тяжелого положения и ощущения униженности Германии после войны. Но одной пропаганды людоедской идеологии было недостаточно, и едва придя к власти, нацисты начали последовательный демонтаж всех демократических институтов. На следующий же день после поджога Рейхстага 28 февраля 1933 года был принят закон, отменявший все гражданские права, которые гарантировала Веймарская конституция. Что характерно, закон назывался «О защите народа и государства». Так произошло символическое смещение правовых акцентов с защиты каждого отдельного человека на защиту коллектива, группы, власти. Блистательные и прекрасно подготовленные немецкие юристы тут же услужливо подвели под новую тенденцию необходимые основания. Главная идея формулировалась как принципиальный отход от достижений 1789 года, то есть идеи французской революции, провозгласившие в Декларации прав человека и гражданина, совершенно новое для того времени отношение к отдельному, каждому человеку и его правам. Теперь пошло движение в обратную сторону. Ясно формулировались задачи нового неправосудного правосудия, «Защитить единый германский народ от преступника» говорилось о том, что в уголовном праве речь должна идти не о защите прав индивида от государства, а о защите государства от индивида. Один из германских юристов того времени писал, «Правительство, эпохи, системы не справлялись с антиобщественными элементами. Они не делали достижения учения о наследственности и криминальной биологии основой здоровой криминальной политики. Вследствие либерального образа мысли они всегда обращали внимание только на права отдельного человека и больше думали об их защите от проявлений государственной власти, чем о благе общества. Для национал-социализма отдельный человек ничего не значит, если речь идет о сообществе. Важнейший правовой принцип «нет закона, нет наказания» был заменен на идею «ни одного преступления без наказания». Казалось бы, не так уж плохо, разве не говорится всегда и везде о неотвратимости возмездия за преступление. Но если любое действие, которое власти объявляют преступлением, наказывается, даже если оно не запрещено законом, то какие широкие возможности открываются для подавления личности и преследования не только инакомыслящих, а, в общем-то, кого угодно? Естественно, столь широкое, всеохватывающее применение наказания объяснялось интересами народа, арийской расы и так далее. Говорилось, что все многообразие преступлений просто невозможно охватить отдельными нормами закона. Значит, ради всеобщей безопасности нужно просто показать судье основные направления, согласно которым следует понимать устав уголовно наказуемого деяния. Среди таких направлений назывались не только в статьях журналистов или выступлениях политиков, но и в Уголовном кодексе «здоровое чувство народа» и «руководящая идея». Не сомневаюсь, кстати, что у многих людей такие изменения вызывали одобрение, как, боюсь, вызвали бы и сейчас во многих странах, включая нашу. Государство же борется за безопасность, что может быть лучше? Осмелюсь предположить, что безопасность каждого принципиально лучше, чем безопасность всех, потому что последнее подразумевает прежде всего безопасность коллектива, ради которой, как не раз говорилось с самыми разными мыслителями, можно пожертвовать интересами отдельного человека. И в нацистской Германии тех, кем можно было пожертвовать с каждым месяцем и годом, становилось все больше и больше. Многие считают, что Гитлер обрушил репрессии только на определенные группы населения. Грубо говоря, если ты не был евреем, коммунистом, социал-демократом, цыганом, гомосексуалом, душевно больным, то мог жить спокойно. Для начала можно возразить, что те, кто не мог жить спокойно, а вернее, те, кому вообще было отказано в праве на жизнь, составляли довольно значительную часть немецкого народа. Но и те, кто, казалось бы, не должен ничего опасаться и могли просто наслаждаться спокойствием под защитой государства и фюрера, рисковали быть казнены, скорее всего, гильотинированы, за экономический саботаж 1936 год, за похищение ребенка 1936 год, при бегстве с места автокатастрофы 1938 год, За распространение новостей зарубежных радиопередатчиков 1939 год. За насильственные преступления 1940 год. За любые тяжкие преступления несовершеннолетних 1940 год. За похищение предметов из собрания металлов немецкого народа 1940 год. За производство абортов в качестве промысла 1943 год. За деяния, совершённые по неосторожности 1944 год, а именно за неосторожное противодействие предписаниям по военной мобилизации. Последняя смертная казнь, всего она была предусмотрена за более чем 40 составов преступлений, в Третьем Рейхе была учреждена декретом от 26 января 1945 года в отношении тех лиц, которые при так называемых акциях в пределах собственной территории Германии дадут военнослужащим фашистского вермахта неправильные сведения. Мало того, в гитлеровской Германии было постановлено, что лица, виновные в совершении преступления, достигшие 16 лет, если их духовное и нравственное развитие соответствует возрасту 18 лет, подлежат уголовной ответственности и к ним могут применяться все без исключения меры наказания. Определять уровень духовного и нравственного развития, очевидно, тоже надо было в соответствии со здоровым чувством народа и руководящей идеей. Это были приговоры, выносившиеся гражданскими судами, и ясно, что при том уровне агрессивной милитаризации, какой существовал в Третьем Рейхе, военные суды уже не могли быть столь же милосердными, как во время Первой мировой войны. Всего в нацистской Германии было вынесено около 80 тысяч смертных приговоров, из них 33 тысячи военными судами, а следовательно 47 тысяч гражданскими. При этом жуткий маховик репрессий работал не останавливаясь и даже наоборот, раскручиваясь все сильнее. Чем ближе к поражению, тем больше смертных приговоров выносили военные суды. Только за один месяц 1945 года число смертных приговоров в Фермахте достигло цифры, которая в пять раз превысила число смертных приговоров в Германии за всю Первую мировую войну. Инерция была столь сильна, что 10 мая 1945 года В немецкой военной группировке в Норвегии, командование которой не желало признавать подписанную капитуляцию, были вынесены и приведены в исполнение четыре смертных приговора за отказ солдат продолжать сражаться. Еще девять человек там же приговорили к смертной казни за дезертирство 18 мая 1945 года.